Глава шестая. «Кому не спится в ночь глухую?» До начала службы и открытия колодцев тьмы оставалось не более десяти минут, а понтифик все никак не мог решить один вопрос, связанный с появлением в храме круглоухового ссала клана Абхаш. Нет, благословение самому странному из темных, встреченных на его долгом жизненном пути он дал, не имел права отказать, да и не хотел. Но он не мог бы ответить, Ведь всем известно, что тьма никого не тянет к себе за уши, но мешающим идти к ней придется не сладко. Тьма не любит, когда у нее отбирают то, что она уже считает своим, тем более если нарушить волю ее посмеет тот, кто всей своей жизнью и положением обязан тьме. Говоря проще, Великая просто прихлопнула бы своего жреца, если бы тот отказался благословить ее именем, добровольно пришедшего в храм, пусть даже и человека. И плевать ей было бы на то, кто этот жрец. Боевик ли из нижнего клира, едва разбирающий древние руны священных текстов, или сам пантифик, чей огонь жизни уже добрых два столетия поддерживается исключительно самой стихией. Нет. Другой вопрос не мог решить представитель жрицы нижнего храма, темнейшая Лайда, присутствовавшая при появлении в чертогах храма главы клана Абхаш, его вассала После того, как к ее протестам по поводу благословения Тмора никто не внял, заявила свое право на поединок стали с человеком. И теперь понтифик не мог решить обычный организационный вопрос – что делать? С одной стороны, клан Абхаш доказал свое право выйти из подчинения Нижнего Храма, поскольку прямой вассал его главы, тот самый благословенный тьмой Круглоухий, уже один раз победил эту самую лайду в поединке стихий – А значит, девочка может бросить ему вызов, только поднявшись в верхний клир, что ей не светит еще лет пятьдесят. Но, с другой стороны, официально Абхаш еще не причислен к верхней обители, а значит, Лайда в своем праве. И как же поступить в этом случае старому предстоятелю тьмы? «Аролд, кончай издеваться!» — не выдержал повествование Хорга Байда — прождавший всё время визита побратимов к пантифику во внутреннем дворике храма, поскольку дальше его, как не посвящённого и не желающего проходить посвящение тьме, просто не пустили броненосцы, а потому не видевший происходившего внутри храма своими глазами, так что сгоравший от желания узнать, что происходило с Тмором и Оролдом на встрече с пантификом Байда, доставал побратимов требованиями поведать ему об этом всю дорогу до трактира куда троица направилась сразу после визита к понтифику, забив на предстоящую службу в храме. «Да, собственно, и все», – пожал плечами Белогрива и заставив артефактора глухо зарычать. «Ладно, ладно, так и быть, расскажу, только не кусайся». Пока наш понтифик обдумывал ситуацию, Тмор, как всегда, вылез вперед и, продемонстрировав предстоятелю знак меча, задвинул речь на тему нецелесообразности прореживания клира тьмы и своего участия в этом процессе, даже если самой великой плевать, сколько именно жрецов находится у неё на балансе. Пантеифик глубокомысленно покивал, заявил, что Тмор ведёт себя как истинный и очень прилежный последователь тьмы, после чего закатил такой втык бедной леди, что та, наверное, навсегда заречётся лесть куда ни просят. Потом глава храма выдал пару лозунгов, наверное, в качестве тренировки перед проповедью. Официально признал клан Абхаш, присоединившимся к верхней обители, и мы откланились, пока нас не затащили на службу в клир. «Ты откуда таких слов нахватался?» – изумелся Байда. «Догадайся с трех раз», – вздохнул Арролд, покосившись на Тмора, в данный момент увлеченный терзающего жареного цыпленка, а потому абсолютно недоступного для беседы. Что, правда, не помешало ему угрожающе сверкнуть глазами в адрес Арролда. «И куда бедному Хоргу податься?» Тихо пробормотал Белогривый. Окружили человеки, понимаешь? Один рычит, как инфернаус голодухи, другой вовсе взглядом из пепелить готов. Уйду я от вас. Клейди, она красивая. Но-но, мне и тебя одного достаточно. Не хватало ещё из-за твоими спинагрызами приглядывать. А ты что, ржёшь, Тмор? Байда обратил своё внимание на хихикающего парня. Думаешь, тебя это не касается? Так ошибаешься. Как фамильяр клана из личного круга вот этого раздолбая, тебе, помимо всяких привилегий, положены еще и обязанности. И одна из них — должность наставника при его гипотетическом наследнике. Так что, если наш белогривый друг свалит к этой самой лейде и обзаведется потомством, тебе же за его детьми и присматривать придется, и учить их. Уловил? И кнув, Тмор вынул изо рта недогрызенную кость, задумчиво посмотрел на фонтанирующего весельем Хорга, после чего перевел загнанный взгляд на Байду и натянуто улыбнулся. «Ты шутишь?» «Сейчас!» — скривился артефактор. «Понятно, не шутишь. Так может это его... того... ну... пока не поздно, а?» Тихо поинтересовался у Байдет Мор, покосившись на здоровый нож, воткнутый в тушку запеченного индюка, красовавшуюся в центре уставленного яствами стола. «Чего... того?» — не понял занервничавший Оролд, Он в всякий случай демонстративно отодвинулся подальше от побратима. "Смор, ты и смотри, убийство главы клана тебе с рук не сойдёт, так и знай, и никакой титул фамильяра не спасёт. Зачем убийство?" всё так же тихо произнёс Смор. "Я же аккуратно чик и всё, никто ничего и не заметит. Ну разве что голос у главы клана повыше станет, но это же мелочи." От природы бледный Хорк чуть ли не позеленел, когда до него дошло, что именно предлагает чикнуть его по братим. "Эзвёрг, Горгов, выполдень", полузадушенно прохрипел белогривый. "Я лучше дождусь твоей смерти, а уж потом наследником обзаведусь, а то с таким воспитателем, как ты, из него точно ничего приличного не вырастет". "Вот и договорились", абсолютно нормальным тоном заключил повеселевший Тмор. И воздев к потолку заляпанный куриным жиром указательный палец, Кордо посмотрел на еле сдерживающего смех артефактора. Главное в споре найти правильные аргументы. Этого заявления здоровяк Кузнец уже не выдержал и издажрал в полный голос, колотя кулаками по толстой столешнице и не обращая никакого внимания на уже поглядывающих в их сторону посетителей трактира. Эх, не надо нам было сюда заходить. Сейчас опять начнётся, вдруг погрустнел в проговорил Тмор, пока Байду отходил от приступа смеха, а Ролд изо всех сил пытался удержать невозмутимое выражение на лице и не дать вырваться эмоциям из-заспешно возбудимых счетов разума. Почти тут же Байду умолк и настороженно огляделся. К их столу, уверенно лавируя меж посетителями, действительно направлялся какой-то хорк в тёмно-зелёной накидке мага академии. Опять твоя статистика, да? Не хуже какого-нибудь Риса, прошипел мастер-артефактор Аролду. "Прости". Непонятно, за что извинился тот, разведя руками. "Да как же оно меня всё задолбало!" Байдам мгновенно, зверяев одним неуловимым движением выудил откуда-то из воздуха свою секиру и с размаху всадил её в столешницу. Во все стороны брызнули осколки разбитого блюда со шмётками копчёной рыбы. А дикой крепости каменный дуб, из которого был сделан стол, жалобно хрустнув, покрылся сеточкой мелких трещин. В зале повисла ошеломлённая тишина. Шаetchик к ним хоркнул академик, на мгновение замер на месте, блеснув в окружающих удивлением, но тут же справился с собой и еле слышно вздохнув, продолжил движение вперёд. Байда кинул белогривого самоубийцу уже не таким бешеным взглядом и не хотя процедил: "А ничего, упёртый. Далеко пойдёт, если, конечно, сегодня не сдохнет". "Эрроуд, Эртмор, господин оружейник, доброго дня", ровным тоном проговорил визитёр, наконец добравшийся до их стола. Похоже, последние слова Байда не ускользнули от слуха Хорга, поскольку цвета в у лица, несмотря на всю выдержку истинного белогривого, Отливал сейчас тем же зеленоватым оттенком, каким блистал минуту назад Аррулд. Тем не менее, Хорг продолжил свою речь. «От имени Совета мастеров Виазии по поручению ректора Академии Айон Мора я уполномочен вручить Эрут Мору разрешение на посещение государственных библиотек Харогена для ознакомления с хранящимися в них книгами и анкунабулами». «Также, Эртмор, прошу принять наши извинения за то, что мы не смогли довести решение совета до вашего сведения и передать пропуск в назначенный главой Совет Мастеров Вязи с Рок». Орк протянул Тмору открытую бархатную коробочку, в которой лежал массивный серебряный перстень-перчатка, украшенный рельефным изображением открытой книги из черного оникса. «Когда я могу начинать?» Тут же осведомился Тмор, стараясь краем глаза проследить за тем, куда Байда денег только что вырванную им из столешницы секиру. Не увидел. Ушлый мастер попросто опустил руку с секирой под стол, а когда потянулся за очередным грибным пирогом, секиры в ладони, естественно, уже не было. В любое удобное для вас время. Библиотеки работают и днём, и ночью без перерывов, ответил Хорг. Один совет, если позволите, «Этот перстень может провести вместе с вами еще одного хор... разумного. Но вот отдавать пропуск в чужие руки не стоит. Без вашего присутствия он просто не сработает, и охранные сети библиотек не пропустят его носителя». «Благодарю вас», — кивнул парень. И Хорг, коротко кивнув в ответ, моментально слинял, словно его и не было. «Ну что, кончилось твое безделье, а, Тмор?» — усмехнулся в усы кузнец. «Знаешь, Байда...» «Что-то мне подсказывает, что уж лучше книжной пылью дышать, чем так бездельничать, как нам с Саролдом в последние пару декад выпало», — отразил его улыбку парень. А Хорк только согласно кивнул. «Ну-ну», — хмыкнул артефактор и неожиданно предложил. «А загляни-ка ты ко мне в гости на днях земеля. Посмотрим на твои трофеи, что ты со вчерашних бойцов снял. Глядишь, там что-нибудь интересное найдется. Сторгуемся». «Договорились», — кивнул Тморк. «Только я еще и свою амуницию притащу. Посмотришь, может, что и поправить пора, а то и вовсе заменить». «Да не вопрос. Только ты уж тогда и побольше денежек прихватить не забудь». Дорочито небрежно бросил Байда. «Не буду же я бесплатно работать». «Торгуемся», — весело хохотнул Тмор. «Аролт, а ты как? Навестишь мою хижину вместе с этим Аболтусом? Может, и тебе подберем что-нибудь вместо этой твоей любимой зубочистки, а?» — поинтересовался Байда. «Аролт, а ты как? Навестишь мою хижину вместе с этим Аболтусом?» «Вряд ли. С оружием у меня все в порядке, да и делами пора заняться. А то родственнички из башен уже завалили письмами, а мне все до них добраться никак не удается. То одно, то другое». «Ну и урк с тобой». От отказа Оролда заглянуть в гости к Байде тот совершенно не расстроился. Впрочем, у Тмора появился совершенно иной интерес, так что ему стало не до определения степени обидчивости оружейника. Вот, кстати, Арольд, со всеми этими перипетиями я совершенно упустил из виду одну крайне интересную деталь. Обратился к побратиму парень. Да, угадаю, протянул Хорк. Ты очень хочешь знать, куда делся из резиденции тот самый клан, главой которого я являюсь? И оправ? Грандиозное по своей сложности умозаключение. Преувеличенно поражённо покачал головой Тмур. Мог бы уже и сам догадаться. Рот не обратил ни малейшего внимания на ужимки человека. Я же говорил, Апхаш это род магов, и я имел в виду не врождённые способности, а профессию. Так что часть клана заперлась в башнях и академии, а те, кому не по нутру власть круга мастеров в Вязье, имеют собственную практику в разных городах Хорогина или шляются с отрядами наёмников, опыта набираются. И ни те, ни другие вовсе не горят желанием просиживать штаны и платья в столичной резиденции. Но ты особо не расстраивайся. В конце этой декады у тебя будет великолепная возможность познакомиться с частью твоей новой родни. Почему именно тогда? Традиция. В последний день каждой праздничной декады клан Абхаш даёт бал или устраивает приём, на котором обязаны присутствовать все члены круга семьи. Сейчас отчаю не легче, вздохнул Твор. Парол, я тебе говорил, что не выношу эти официальные торжества. Они меня ещё в доме Инь не удепечёнок достали. А куда ты денешься? хмыкнула Ролд. Байда же недавно говорила об обязанностях. Не был бы я главой клана и не входил бы в состав круга семьи, никто бы и бровью не повёл, если бы мы с тобой не явились на приём. Но я тот, кто я есть, и тебе придётся соответствовать высокому званию фамильяра клана из личного круга его главы. Так-то. В общем, отвертеться мне не светит, вздохнул Тмор. А я о чём? подтвердил Арольд. Ты не болен, не отсутствуешь по делам клана или велению одного из правящих кругов, а значит, обязан присутствовать на официальных мероприятиях рода. А может, я всё-таки болен? Вон, и целитель хорд меня сегодня навещал, с безнадёгой в голосе спросил Тмор. Раньше думать надо было, до того, как осыпал несчастного Тора своим золотом. Вот уж кто после визита к тебе выглядел больным. Матушка Ирна на пару с Лероем потом еще целый час беднягу на кухне пряным леалом отпаивали. «Правильно говорят, поспешишь людей и насмешишь», хохотнул Байда с интересом следившей за припираниями побратимов. «Да, отмор, если б не твое желание как можно скорее встать на ноги, не считаясь с затратами, откинул бы Хорту пару злотней и мог спокойно валяться в постели положенные полторы-две декады, Когда даже наш двинутый на этикете белобрысый друг не посмел бы затащить тебя на эти грешные торжества. Сочувствую, парень, сколько на этих приёмах страшно. Ведь даже морду на них никому не набьёшь. Не поймут. Ага, тот-то -то отец тебя так редко приглашал на эти самые торжества. Бывало даже заказы специально под это дело давал, с такими сроками, чтобы ты никоим образом не мог завалиться в резиденцию во время приёма, пробурчал Арод. Но и Тмор и Оружейникову прекрасно расслышали. "Ты думаешь, я этого не знаю?" улыбнулся Вусы Байда. "Поверь, Ари, между вариантом набить бледную физиономию какого-нибудь напыщенного идиота или получить за любимую работу несколько злотней, я выбираю золото". "Несколько злотней?" хмыкнула Рольд. "Да это были самые дорогие заказы из всех, что он когда-либо тебе давал". "Ну, у твоего отца тоже был выбор, не так ли?" И хидно поинтересовался тот. Ён, в свою очередь, предпочитал лишить меня удовольствия доводить до белого каления гостей клана Абхаш, хотя и не всегда. Но и это тоже было ему на руку. Я догадываюсь, кивнул Арольд. Да ладно? Байда, ты что, в самом деле устроил мордобой на приёме у Абхаш? изумился Тмор. Подумаешь, подрался пару раз. Артефактор замялся. Да и бил я за дело. «То есть, если за дело, то помахать кулаками на приеме все-таки можно», — въедливо уточнил Тмор, из-под тишка наблюдая за тем, как Саролда в очередной раз норовит сползти его аристократическая невозмутимость. «Да что, я спрашивать буду, что ли?» — отмахнулся Байда. «Отлично!» — словно уяснив для себя все необходимое, кивнул парень. «Я тебе дам, отлично!» — прошипел Оролд. «Посмеешь устроить на приеме бардак, и наше путешествие тебе действительно бездельем покажется!» «О, кстати, о бардаке!» Не обратил никакого внимания на тон Хоргат Мор. «Кто-то очень белобрысый, обещал показать мне лучшие салоны Айен Мора и подло зажилил свое обещание. «Ролд, ты не знаешь, кто бы это мог быть?» «Я с ним повешусь», — пожаловался Байди Хорг. «Примерно то же самое я говорил твоему отцу, когда он, уезжая по делам клана, оставлял тебя под моим присмотром», — злорадно ответил оружейник. «Так что терпи, коза, а то мамой станешь». Под смешки круглоухих орол длинно выматерился на древнем наречии и вцепился в бокал с вином, как утопающий в спасательный круг. Общаться с этими буйными психами на трезвую голову он просто больше не мог». Компания из двух человек и одного Хорга разошлась по домам только ближе к полуночи. Точнее, Байда отправился к себе, а Тмор и Арол двинулись в сторону резиденции клана Апхаш. По пути их несколько раз останавливали непривычно многочисленные патрули хранителей города, но, рассмотрев накидку Хорга, быстро и вежливо прощаясь, уступали дорогу. А ведь это из-за нас, точнее, из-за тебя, задумчиво протянул Арол. когда по-братиму уже въехали во двор особняка Абхаш. «В смысле, вчерашние заварушки?» «Ну да, в верхнем городе уже лет сто как не было совершено ни одного убийства». А Роуд кивнул открывшему им двери Лерою и двинулся в гостиную. «Подожди, а почему только из-за меня? А как же ваши с эромсиды упражнения в практической магии?» — возмутился Тмор. «Ну так ведь там ничего необычного не было. Банальная семейная стычка». А вот шесть трупов-наемников, явно подготовивших на кого-то засаду, это другое дело. Тем более таких трупов. Если бы не отсутствие следов прорыва или призыва, их смерти наверняка бы списали на инфернальных тварей. А так, вот хранители и напряглись. То есть это они меня ищут? Опешил Тмор. Хотя чему тут удивляться? Наделал трупы и решил, что это происшествие власти проигнорируют? Перепутал Айнмор со свободным городом? «Да ну, никого они не ищут, успокойся», — отмахнулся Хорк. «Зачем?» «И так все ясно. Наемники готовили засаду, но их цель оказалась шустрее и успела их положить первой. Какие вопросы?» «Ты был в своем праве. К тому же родственники погибших никаких претензий не заявляли. Хранителям нет до тебя никакого дела. Они просто подняли все наличные силы, чтобы не допустить подобных боев на территории города впредь. А сейчас давай по кружке Леала и по койкам». Вымотался я за последнее время, как не знаю кто. Хорошо, если так, кивнул Тмор. Даже если бы это было не так, поверь, влияние глав двух старейших кланов Харогина вполне достаточно для того, чтобы хранители моментально убедились в твоём праве на убийство тех наёмников. Я уже не говорю о том, что закон Харогина даже без наших сиды слов и так на твоей стороне. А Рольд поудобнее устроился в кресле у камина. И приняв из рук Громе огромную кружку с лиалом, с видимым удовольствием сделал длинный глоток. Тмор устроился было в кресле напротив, но передумал и шагнул к выходу из гостиной. Сегодня был славный денёк, а? Тмор. Вопрос о Ролде догнал парня уже у дверей. Полностью согласен, кивнул Тмор, остановившись на пороге. Особенно радует, что сегодня мы избавились от угрозы со стороны хромовников. А вчера от проблемы с Райно Хотя и не сказал бы, что дело обошлось малой кровью, согласился Орлд. Это да, Тмор даже передёрнула. Крови было хоть отбавляй. А у тебя, по-моему, иначе и не бывает, ехидно заметил Хорг. Ты как самовоспламеняющийся огнивок с телепортом. Где ни появишься, всё в клочья разносишь. Ха, а ты думаешь, почему меня из Шайра к вам в гости выпроводили? Преувеличенно гордо вздёрнул подбородок Тмор, но почти тут же рассмеялся. Гняясь князьей так и сказал, мол, столицу этот придурок уже на уши поставил, теперь пусть в Вен море развлекается. Дескать, не всё же одним несчастным рисом от него, то есть от меня страдать. Вот оно что. Но я тебя разочарую. Хоть ты и пытался прикидываться белой овечкой, но то, что от тебя больше проблем, чем пользы, было ясно ещё при встрече. Только, как говорит Байда, полный отморозок догадается свести в один отряд двуязыких и белогривых. «Кстати, думаю о том, что я до сих пор подозреваю твою вину в атаке корабля Эйра на нашего змея, можно и не упоминать». А Роуд залпом допил Лиал. «Да чего уж теперь? Все равно уже упомянул», — хмыкнул Тмур. «Ну раз так, хоть сейчас скажи, чем ты их так довел, что они не поленились отправить в погоню целый посольский корабль», — поинтересовался А Роуд. «Тем более, что на земле вы с этой девкой, как ее? Донна, да? Так вот». Вроде бы вы не так уж плохо общались. Неплохо? Ты же сам всё видел, фыркнул Тор. Ну, вы же не кидались друг на друга с мечами, не пытались перегрызть друг другу глотку, пожал плечами Хорг. Не плевали друг другу в еду, продолжил за него молодой человек. И это тоже, невозмутимо согласился Рольд, хотя через его барьеры и ехидство всё равно пробивалась. Так что по меркам обычного общения тёмных и светлых вы были, можно сказать, друзья не разлей вода. И вдруг целый корабль обозлённых эйра. С чего бы? Ну, понимаешь, они не так давно увели у рисов одну вещицу, а я, соответственно, возжелал восстановить справедливость. Иначе говоря, попятил у двуязыких какой-то очень редкий и нужный им светлый артефакт. Поскольку тёмные, они бы и в руки не взяли. В отличие от тех же рисов, которым по барабану стихия предмета, если его можно выгодно загнать, покивал собственным умозаключением Орлд. Теперь понятно. Эры догадались, чьих это рук дело, и решили примерно наказать обидчика. Но почему корабль был посольский? Так это, Донна же, дочка посла, пожал плечами Тмор. И что? Ни за что не поверю, что Лос-Альвейн ринулся бы за нами в погоню, нарываясь на международный скандал. Для этого тебе, как минимум, пришлось бы попятить у них... — Смор, скажи, что я ошибся. — Я не знаю, о чем ты говоришь, — небрежно пожал плечами парень. Откровенность даже с побратимом должна знать хоть какую-то меру, разве нет? Впрочем, о том, что основание кристалла света хранится у рисов, знает, наверное, весь мир, равно как и о том, что двуязыкие спят и видят, как заполучить себе эту стекляшку. А поскольку в этом плане ничего не изменилось... Но прямо говорить обо всех обстоятельствах Оролду все же не стоит. Равно как и признавать правоту его догадок. Тмор вздохнул. Оролд, когда я забирал эту безделушку из ларца Лас-Альвейна, я случайно освободил его духа стражника. И тот, уходя, хорошенько зачаровал свою тюрьму из месте хозяину. Так что преследовала нас разъяренная дочь посла, а не он сам, поскольку пребывал в то время в глубокой коме. С чего ты взял? «А ты сам подумай, великий логик!» — фыркнул Тмор. «Кроме пропажи безделушки, причин для преследования ищущего у Эйры не было. Узнать о ее пропаже можно, только открыв ларец. Кроме самого Лос-Альвейна, этого сделать никто не мог, да и не стал бы. Уж особенности этого сейфа, думаю, были известны всем окружающим его прихлебателям». «И на закуску. Если сам посол был в отрубе, то кому должна была перейти власть на корабле до его возвращения в Эйри Аллан?» Но с последним предположением не так, чтобы очень ясно. Возможно, варианты. Но в целом, тот, кто командовал, замещая Лас-Альвейна, просто обязан был попытаться вернуть предмет. Хорг медленно кивнул и, усмехнувшись краешком губ, отсалютовал по братиму пустой кружкой из-под Леала. «Принимается. Но вообще, хочу тебе заметить, Тмор». То насколько быстро тебе удаётся вылезать из неприятностей, настолько же легко и непринуждённо ты находишь их на свою тощую задницу. "Ну уж кто бы говорил", изумился Тмор. "На себя посмотри. Поехал в Шайер с посольством, всего-то на всего на рутинные переговоры о времени открытия перевалов. И во что это для тебя вылилось?" Хм. С этой точки зрения я как-то наше путешествие не рассматривал, признал Хорк и тут же съехал с темы. Ладно, закрыли вопрос. Ты сейчас спать идёшь или ещё на одну ночную прогулку? Скорее второе. Ну-ну. Надеюсь, сегодня ты обойдёшься без таких масштабных последствий, как в прошлый раз. Голос Хорга только что не сочился сарказмом. Ну уж как не будь. Улыбнулся Тмор, пожимая плечами. Дверь закрылась за его спиной, и юноша направился в сад. Проснувшись и уголёк уж очень хотел выбраться на свежий воздух. Как ни парадоксально, но чем дальше заходила их слияние, тем больше времени Крылатому Змею требовалось проводить в своём естественном состоянии. Но сейчас Едва Тмор нашёл подходящее достаточно глухое место в обширном саду, чтобы выпустить сумеречного дракона, не опасаясь лишних глаз, как за его спиной раздались лёгкие шаги, и из живой вечнозелёной изгороди на тропинку вышел вездесущий Лерой. Мастер Тмор Хороший вечер, не так ли? произнёс Громе, застыв в паре шагов от человека и внимательно вглядываясь своими огромными глазами куда-то в тёмное небо, испечённое мириадами искорок далёких звёзд. Сейчас, вечно шебутное и стремительно текучее, как весенние ручей или рой, было абсолютно не похоже на самого себя. Отрешённый вид Громе должен был насторожить тмора, но что-то в человеке было уверено, что это странное существо, такое привычное для хоргов, И при этом остающийся полным загадок и непонятностей и не причинитом никому никакого вреда. Что-то подобное, только гораздо слабее, Тмор испытал на стоянке их отряда, когда он, решив прогуляться тенями, столкнулся с говорящей змеёй. А ведь она тоже была хранителем места. Вдруг промелькнуло в голове у парня, и он встряпенился. Да и день был очень неплох, наконец проговорил Тмор. Громе в ответ медленно кивнул, так и не оторвав взгляда от небосклона. Можете выпустить своего дракона, мастер? Он явно соскучился по полётам. Спустя минуту тягучей тишины проговорил Лерой, вгоняя Тмор и Уголька в ступор. Громе же наконец перевёл взгляд на человека, и глаза его засияли смехом. Или это просто отблеск звёзд? Так вы знаете о нём? Тихо проговорил Тмор. Лучше всё-таки на ты, мастер. Я ведь сейчас здесь один. Губле роет тронула лёгкая улыбка. "И да, разумеется, я знаю о сумеречном драконе. Любой хранитель знает". "Лерой, мне бы не хотелось", начал Тмор, но громко покачал головой. "У вас так много от новых жителей Маратаен. Не беспокойтесь, ни один хранитель никогда ничего и никому из них не расскажет". "Верю". Тмор не понимал почему, но он точно знал, что Лерой не лжёт. Даже не так. Он знал, что ни один из хранителей не способен лгать, вообще. А значит, можно последовать его словам без опаски. Заметно прибавивший в размерах и теперь достигший почти 2 м длины уголёк возник в воздухе перед парнем, и с любопытством принялся рассматривать Громе, заинтриговавшего его самого и тмора своими знаниями. Клирой в свою очередь уставился на сумеречного дракона А увидев садкавшиеся из дымки призрачные крылья змея, тихо и как-то счастливо вздохнул. Угольку в этот момент надоело играть в гляделки, и он, заложив крутой вираж вокруг Громе, взмыл в небеса. Глаза Лерой потеряли какое-либо осмысленное выражение, и Тморт тут же поспешил вернуть хранители резиденции Абхаш на грешную землю. Лерой, а что это за марат, как там дальше я не запомнил. Мир межбездный и высью, грустно нараспев произнёс громи. Так его называли хозяева, но они ушли, и мир сменил имя. Хозяева это ушедшие? Арны? тихо спросил Тмор. Да, так их называют новые жители, согласно кивнул Лёрой, и так же мгновенно, как секунду назад настроение громи сменилось. Теперь перед Тмором стоял уже знакомый ему весёлый, всюду и всё успевающий слуга. Примите наш совет, мастер. Ищите в хранителях беловолосых не тени, а ушедших. Всё, что сможете, и вам многое откроется. Да, хотя знание это будет подчас горьким, но оно необходимо. Без него вы так и останетесь только половинкой самого себя. Поверьте, даже сумеречный дракон не знает всего. Ищите, мастер. А мы будем надеяться. Вы? Заторможенно переспросил Тмор. Мы? Так же весело продолжал улыбаться Громи. «Хранители!» «Хорошей ночи, Эртмор!» И Громи, резко развернувшись, скрылся в темноте сада, оставив ошеломленного человека среди ломанных теней и еще не обзаведшихся листвой деревьев.